Еженедельник UIMS. Новостной бюллетень полустанка Алабама, 1947 год. Местная футбольная звезда. Неделя отмечена прекрасной новостью. Мы ужасно гордимся нашим земляком Бадди Тредгудом, который привёл школьную футбольную команду к чемпионству штата. Только что стало известно, что он удостоен звания квотербек года. Бадди отдаёт должное своей тёте Иджи, уже 7 лет обучившей его футбольным премудростям. Говорят, на будущий год он поступит в тех-колледж. О грустном. Прошло несколько месяцев, но боль утраты не стихает. Весь полустанок скорбит по Руфи Джеммисон. Тяжело заходить в кафе, зная, что тебя не встретит её прекрасная добрая улыбка. Иджи и Бадди всех благодарят за щедрые пожертвования. Общество откликнулось так широко, что появилась возможность в память о Руфи пристроить новое помещение для кошек и енотов. Старое ему же тесновато. Несомненно, Руфь была бы этому рада. До Туимс